Глава 47. В некоторых странах в период предменструального синдрома и в первый критический день женщина может совершить убийство, и ее не привлекут к ответственности. Я девочка дотошная, изучила матчасть и выяснила, что это лишь более мягкий приговор. Все равно иногда вспоминаю. Не, никого сегодня убивать не буду, и завтра, и в следующий раз. «Просто такое у меня резервное самооправдание, если сделаю что-нибудь убийственное». Пока все под контролем. Умылась, переоделась, собралась и даже смогла выйти к эльфу с лучезарной улыбкой. Хорошо, что три дня назад мы с Игги снова заглянули в подвальчик хапиры, потому что бабушка Му изворчалась. «У хорошей-то лекарки и одёжа должна быть приличная». Так что мы купили два поношенных платья из которых проворная старушка за вечер сшила мне одно, но очень красивое и вполне подобающее, даже для театра. А по случаю теплой погоды мои сандалии, аккуратно прошитые серебряными строчками по полоскам кожи, тоже бабуля постаралась, смотрелись вполне уместно. Мы ехали в экипаже Лимма по вечерним улицам. Чтобы не ощущать себя Стахановым в Большом театре, я решила заранее выяснить учуть чуть насупленного эльфа, что за зрелище нам предстоит и краткий сюжет действа из скупых ответов Лимы я поняла что спектакль называется проклятие я категорически потребовала подробностей душе а тем более телу и так нерадостно а впереди еще мрачняк на сцене моему спутнику пришлось расщедриться на слова впрочем быть спойлером он отказался уже скоро вы все увидите сами кстати вы знаете продолжил Лим. Что такое проклятие? Я, разумеется, сказала, что не знаю, в который раз подумав, что мостовая нуждается в ремонте, а то чуть язык не прикусила на очередном ухабе. Про проклятие я помнила по первому дню пребывания в этом мире. Но если Лим готов напомнить, почему бы и нет? Так он и сделал. А под конец рассказа усмехнулся. Существует забавная сказка, скорее даже шутка. Мол, если маг из Великого дома по-настоящему полюбит женщину-чистокровку, а она столь же искренне влюбится в него, то проклятие падет. Но так как в этом мире женщин чистых кровей не осталось, их забирают из другого мира, такая любовь невозможна. «Почему?» — спросила я тоном невинной простушки, хотя практически знала ответ. «Чистокровки попадают в наш мир через подземный торг», — начал Лим. Ох, Лилька, доиграешься. Все равно я его прервала и попросила объяснить кратко, что же это такое. Нет, я, конечно, слышала про торг. Но ведь начальник стражи должен знать гораздо больше. Лиму пришлось рассказать то, что я и так знала. Теперь вы понимаете, почему женщины выходят с торга такими напуганными. Чистокровка еще до того, как увидит будущего мужа, знает, что он господин, а она купленный товар. В этом случае, возможно, верность, но не любовь. Хороша верность, подумала я и продолжила интервью. Неужели в домах эльфов может появиться жена рабыня? спросила я удивленно невинным голосом. Нет, ответил Лим после паузы. Настоящий чистокровный эльф никогда не возьмет женщину силой. Он даже не назовет ее женой, если она по доброй воле не назовет его мужем. Такая женщина будет долго жить в его доме, как гостья, но рано или поздно уйдет за порог навсегда. «И куда отправится невостребованная жена?» — спросила я с тем же интересом. «Туда, откуда она явилась, на торг», — ответил Лим после гораздо более долгой паузы. «Меня наполнил гнев. Хорошая стратегия. Злой насильник, добрый насильник». Или сразу попадешь в лапы какому-нибудь орку, который тебя измочалит, если немедленно не признаешь его господином. Или к благородному эльфу, который тебя пальцем не тронет. Но если ты не назовешь его самым дорогим и желанным мужчиной, будешь продана тому же орку. Еще немного, и я от злости правда кого-нибудь убью. «Да, это проклятие у вас надолго», — сказала я. Оставался еще один вопрос но не могла не задать. «Господин Лемиас, а если бы в вашем доме оказалась купленная чистокровка, которой не хватило бы, как вы сказали, доброй воли, вы отправили бы ее на торг?» «Я никогда не стал бы играть в такую игру», ответил эльф, на этот раз без промедления. «Недаром меня называют отступником. Мы приехали». Театр меня приятно удивил. Я ожидала увидеть какой-то средневековый ярмарочный балаган с недавно сколоченными подмостками и кулисами из Дерюги. Однако здание оказалось каменным и громадным. Как я поняла, несмотря на темноту, это был один из древних людских храмов, вроде того, на чью крышу мы приземлились в первый день знакомства с городом. Лим сказал, что так и есть. Только такие несерьезные существа, как артисты, не боятся его использовать. Мало ли какое проклятие оставили люди. Поэтому, хотя театр пышно украшен, ходить надо осторожно. Ковер на не может прикрывать дыру, а что за ней? Древняя лестница или просто провал — никому не неведомо. Я вспомнила безбашенную юность в девяностых и рейф на заброшенных заводах и складах. Как жива тогда дура осталась! Парадный вход был ярко освещен уже привычными мне светляками-ползунами. Играло что-то клавишное, ступени были усыпаны цветами, издававшими аромат. Вместо билетеров стояли городские стражники в парадных латах. Пышно одетые зрители называли им свои места и проходили. «По традиции этот спектакль ставится не чаще двух раз в год», — пояснил Лим. «Иногда говорят, это произошло после осеннего проклятия, а это после весеннего. Госпожа Лилия, нам налево по дорожке из пурпурных цветков. Это вход для особо почетных гостей. Всё здорово. Одна проблема — нас ждет не портер, а ложе, если не балкон. Даешь любой грязный балаган, лишь бы не пилить сто ступенек вверх, с перспективой потом пилить еще сто, но вниз. Всё оказалось продумано. Гоблин в какой-то сверкающей челме открыл нам маленькую дверцу. Мы встали на что-то качающееся. Не успела удивиться, как раздался скрежет и нас потащила вверх. Секунд через десять такой же гоблин поклонился, призывая выйти из этого плетеного протолифта. «У всех великих домов свои особые ложи», — пояснил Лим. «Но существует отдельная для командования городской стражи». Ложа оказалась многоярусной. Меня не очень интересовало, нашлись ли, сослуживцы Лима, столь же любящее искусство, как и начальник. Мы расположились наверху. Обзор был великолепен, а когда началось действие, сразу стало понятно, что и акустика в зале не хуже, чем в ласкала, или на новой сцене Мариинки. К тому же фантиками никто не шуршал и мобилами в лицо не светил. Даже почти никто не опоздал. Только на нижний ярус нашей ложи явился кто-то со знакомым голосом. Я узнала Флеса. Кроме него еще кто-то шептался, но так тихо, что не расслышать. Сам спектакль сначала разочаровал. Где-то я слышала выражение «ходульные персонажи». А в этот вечер их увидела. Это были прежние угнетатели-люди в представлении жителей города. Они передвигались на ходулях в плащах непонятного цвета. При этом гнусавили, что создали эльфов, вампиров, гномов, Далее по списку. А теперь их уничтожают. Наименее ходульная героиня уговаривала этого не делать, так как была тайно влюблена в прекрасного гнома, и в итоге отреклась от сородичей. «В каждом представлении этот персонаж меняется», — шепнул Лим. В «Прошлый раз она любила прекрасного орка, а позапрошлый — вампира». Во второй картине было много боевых маршей и боевых действий. Не обошлось без магии. Все гремело, сверкало, разве что не залетало в ложе. В перерывах между битвами прекрасная человечка предложила прекрасному гному бросить свой народ и все восставшие народы, чтобы убежать и вместе строить счастливую жизнь. Но он отказался и был проклят возлюбленный. История на этом явно не заканчивалась. Мне хотелось продолжения. Однако искусство временно оказалось на втором плане. «Скоро антракт», — шепнула я. «Да», — ответил Лим. «Но если вам надо выйти, я провожу вас прямо сейчас». Когда мы выходили из ложи, мне показалось, будто он надевает на палец кольцо. Но мои мысли были не об этом и даже не о знакомом вампире, мелькнувшем среди высоких подсвечников и бархата в элитном фае. Я спросила слугу, где комната дамских омовений, и устремилась туда. У моего платья довольно пышная и многослойная юбка. Но если не посетить уголок уюта в срочном порядке, даже это меня не спасет. <соспит> «Какой злыдень придумал женскую физиологию!»